Лайк тем временем направился к бару, поскольку секретарша на месте, что вполне естественно, не наблюдалось и близко Смешав коктейли, хозяин выкатил на центр изящный сервировочный столик на гнутах, в форме вставших на хвосты змей, ножках и уселся в третий кресло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 Арикс совершенно отчётливо сознавал, что сломать такую ему не под силу. Защита плелась годами и годами, укреплялась. Ни один лайк, приложил руку, и мастерство к её созданию чувствовалось древнее и невероятно мощное основа. Такую не вдруг пришибёшь. Будь хоть 100 раз магом вне категории. Закон сохранения энергии не дано нарушать даже иным. Итак, Как видишь, Артур, перебил Москвича Лайк. Арик уже здесь. Симонов, э, это который из Винницы, ты его не знаешь. На подходе. Местных я велела повестить. Думаю, к вечеру все соберутся. Остался один Николаевич Швед. Он у нас их смен маньяк. Маряк, понимаешь? Спички бряк, грудь в якорях, жопа в ракушках. И в настоящее время бороздит волну где-то между Ачаковым и Кинбурном. Мобильник у него отключён, я пробовал достать силой, но то ли луч рассеивается, то ли швед слишком занят своими верёвками и парусами. В общем, придётся его ловить лично. А без него не обойдёшься, сомнением справился за вулон. Не хотелось бы. Лайф откинулся в кресле. Он не очень сильный маг, Но он чёрт и ни в одной стычке настоящий боец. Да и трудно найти город, которого швед не знал достаточно хорошо, чтобы безошибочно ориентироваться. А это всегда плюс. Я вот лично Питер не знаю. Да и не стремлюсь узнать, если честно. Не люблю я Питер. Никто не любит, буркнул Заволон. Снять вашего шведа нужно быстро. Завтра вы должны быть в Москве. С немим, беспечно махнул рукой Лайк. У Арика такой гидрофуль в порту на подхвате. Он уже вышел за шведом. Кстати, прокатиться как-нибудь не желаешь, Артур? Желаю, не задумываясь ответил Заулон. Потом, после всего. Шведа уже везут в аэропорт, меланхолично подсказал Арик. Вылет через 20 минут. Ещё через час он будет в Борисполе. Так что машину высылать? Оживился лайк. Спустя секунду он поморщился и потянулся к мобильному. На несколько секунд раньше, чем тот зазвонил. "Да", сказал лайк в трубку. "Хорошо, Ефим. Теперь дуй в Борисполь и встреть Шведа. Он прилетит одесским рейсом через час-полтора". "Да, Викторию". "Что?" Тут лайк смешно фыркнул. «Хм, разрешаю». И прервал вызов. «Вот уроды», — пожаловался он, видимо, на подчиненных. «Разрешено ли нам со шведом выпить по дороге пиво? Можно подумать, если я не разрешу, они не выпьют. Да и чтобы швед в гонке рюмку-другую со своим экипажем не шандарахнул? А после рюмки и облома с гонкой швед в самолете, небось, вискаря в сердцах налопается». Заволон глубоко вздохнул. Да лайк. Тихо вы тут живёте. Мирно, безопасно. Виктория Пивко и Диля. Город такой, Артур. Вот знаете, как поддерживать порядок и тишину? Мы лишь подстраиваемся под него. Заволон задумчиво кивнул. Ладно. Слушай, в Москве все получите временную российскую регистрацию. И ещё. Придётся встретиться с представителями инквизиции и <кхм> со светлами. Более того, в вашей группе пойдёт их наблюдатель. Вот радость-то. Сразу насыпался лайк. А без этого никак. Никак. Кроме того, думаю, инквизиция будет вас скрытно вести. Поэтому тебе и всем твоим придется оставаться сдержанными и максимально корректными. Сдается мне, Светлые попытаются по обыкновению совать нос во все щели и бдительно подшивать в досье каждый наш промах, и, разумеется, станут из-под тяжка вставлять палки в колеса. Поэтому после всего официоза в Москве и до самого поезда... «Поезда?» — удивился Лайк. «Почему не самолета?» Да всё по тому же. Мало кому в голову придёт, что вы отправитесь поездом, а не самолётом, причём дневным поездом. Дневным? Дневным лайк. Like. Потому что мы Дневной дозор, и работать будете исключительно днём, так надо. Что? Даже так? Дневной дозор Питера не с нами? Вот с этим вам и предстоит разобраться. Мутная там компания, и делишки их мутные, дальше некуда. А что же эти э, дикий, чёрный начал было лайк, но тут же сам себя и оборвал. Погоди. Надо арику обрисовать вкратце, без подробностей можно? Нужно, прыгнул за воло. Если тебе не лень перед каждым из своих отделений распинаться. Не лень?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 Они там больше бумажки с места на место перекладывают, да размеры премиальных выгрызают, чем ищут не инициированных и держат в узде вампирскую мелочь. Проклюнулась там какая-то секта и творит безобразие. Вот Артур сказал, что даже ему не по себе стал от их... деятельности. Основа у них, надо понимать, темная. Договор они не чтят. Светлых, просто... Давид, стерео слово Загулон. Галантливо надо сказать, Давид регулярно приносит человеческие жертвы. Недавно кто-то изящно намекнул Гесэрову с фотографиями, видеоматериалами и комментариями, я еле удержал его от карательной экспедиции. Гесер в Семёнам уже цели намечали. А нам разбираться. Понимающе кивнул Арик. В самом деле, не москвичам же, лайк like многозначительно хмыкнул. Отношения между Москвой и Питером оставались неоднозначными на всех уровнях. И для командированных, и для забулдыг, и для футболистов, и для вырождающихся интеллигентов, и для политиков, и для медиамагнатов, и для леньных. Причём чем шире были возможности соперников, Тем более жестоко и бескомпромиссно они пытались один другого давить. По-моему, нет смысла что-то обсуждать, сказала Рик. Лучше покажите документы. Из Праги поди, целой телега привалила. Из Праги только резолюции, уточнил Звулон. Кстати, вмешался Лайк, я бы тоже глянул на документы.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 И надеюсь, тошнить вас не будет. А то лучше сразу запаситесь гигиеническими пакетиками.